Глава п я т На утро я вернулся к установке, вновь открыв смотровое окно на инопланетную базу, принялся ходить возле портала, глубоко задумавшись. Возникали различные идеи, как пробраться к вратам, что делать дальше, но быстро их о т м е т а л одну за другой, как несостоятельные. В итоге так ни к чему и не придя, вернулся к начальному плану: надо провести разведку, все осмотреть. уже затем решать, что делать. Жаль, не могу взять с собой видеокамеру. В скрытом режиме работать не будет. Пару месяцев назад экспериментировал на эту тему. Никакие электронные приборы не функционируют. Заодно проверил, что произойдет, если взяв камень, перейти в скрытый режим, а потом его бросить. Была надежда, что он в таком случае, упав на землю, станет видимым. На этот счет родилась масса идей. Но вы ничего не произошло. Брошенный камень так и оставался в режиме невидимости. Даже если я снимал маскировку, то он все равно не появлялся. Почему так происходит? Ответа не нашел. Обсуждал с ребятами, с дедом думали на эту тему, но ни к чему не пришли. Странно и непонятно. Вновь посмотрев на портал, Глубоков вздохнул. Немного боязно идти, хоть и понимаю, что меня никто не обнаружит, но большое количество киборгов напрягает. Битвы с этими б е с ч у в с т в е н н ы м и машинами, созданными для убийства, еще свежи в памяти. Достав из кармана Крил, зажал его в руке, сосредоточился и пустил ментальный импульс, активировав проход. Портал лишь мгновение покрылся рябью, вновь восстановившись. Я продолжал видеть базу, но теперь могу туда пройти, а сам проход никто не заметит. Кап, активируй скрытый режим. Выполнено. Подтвердил капекомб. Как только это произошло, восприятие окружающего пространства несколько изменилось. Это подтверждает, что уже не видим. Можно идти. Я убрал к р и л в карман. Глубоков з д о х н у в и преодолев волнение, направился на разведку. Оказавшись на базе с той стороны, посмотрел кругом. Само помещение огромное. В той части, которую не видел сквозь портал, тоже есть врата. Всего их получается 16 штук. Находящиеся ближе ко мне более активно используются. Здесь ходят люди, стоит охрана, а вот дальние, по всей видимости, предназначены для переброски грузов. Там охраны нет, с н у ю т грузовые платформы, груженные контейнерами. В самом конце находится временный склад. Наставлено много всяких ящиков, контейнеров, каких-то коробок. Больше всего это место походит на перевалочный центр. По бокам от меня большие открытые двери. В одни из которых я и направился. Выйдя на улицу, остановился, закрутив головой. Надо понять, куда лучше идти. В разные стороны расходятся широкие однообразные улицы. Насколько видно, везде однотипные серые одноэтажные здания. Целый город из складов. п р о с л е д и в куда поехала тележка с грузом, направился за ней. Посмотрим, как тут все устроено. Интересно, двигалась она сама по себе, на автопилоте? Дороги не касалась, висела в воздухе сантиметрах в десяти над поверхностью, похоже на гравитационный двигатель. Проехав с десяток зданий, тележка свернула в открытые ворота склада. Я последовал за ней. Весьма интересно узнать, что у них здесь хранится. Склад большой, потолки высокие, множество стеллажей, широкие проходы между ними. Весь процесс выгрузки автоматизирован. Вот только понять, что складирует, не получится. Сплошные контейнеры различных размеров. Просканировать капекомпом не могу. Нахожусь в скрытом режиме. С другой стороны, а кто мне мешает из него выйти? Здесь никого нет. Одна автоматика. Но прежде чем делать это, надо внимательно в с е о осмотреть. Мой взгляд прошелся по потолку, к металлическим балкам перекрытий, но никаких видеокамер я не обнаружил. Это у нас везде понатыканы, а им они зачем? Не думаю, что в этом месте кто-то захочет что-то украсть. Датчики какие-то стоят, но по моим соображениям это пожарная сигнализация. Миновав несколько проходов в глубину склада, заметил небольшую летающую тележку. Подойдя поближе, повнимательнее ее осмотрел. Сделана для одного человека. Сзади грузовое отделение. За стеллажом промелькнул тот, кто на ней приехал. Местный рабочий что-то там делал. Подойдя к нему, был немного удивлен. Внешний вид действительно человека. В одной руке держит что-то типа сканера, в другой небольшой планшет. Одет в серый комбинезон. На груди справа серебряная планка приколота. Похоже, ищет нужный контейнер или сведения о прибывшем грузе заносит в базу данных. Пока его разглядывал, родилась шальная идея. Посмотрев по сторонам, еще раз убедился. На складе больше никого нет. Выпал хороший шанс получить нужные сведения. Идея рискованная, но вполне осуществимая. Других вариантов не вижу. Упускать этот не стоит. Недолго думая, зашел человеку за спину и вышел из скрытого режима. Тут же коснувшись его головы рукой, пустил энергетический импульс, вводя в глубокий сон. Он мгновенно осел на пол, ничего не поняв. Подхватил его под руки, оттащил за дальний стеллаж, метнувшись назад, подобрал приборы, сложил их рядом на поло, быстро снял с рабочего комбинезон. Размер одежды у нас почти одинаковый, к тому же он свободного покроя, поэтому влез в него поверх своей одежды. Подойдя к транспортному средству, уселся за руль, вместо которого на панели был небольшой джойстик. С помощью капеком почерез несколько секунд я знал, как управлять этой штукой. Теперь самая опасная часть плана. Я решил въехать в зал врат, прикинувшись местным рабочим. Кап, как только будешь в зоне д о с я г а е м о с т и порталов, считай ы в данные, сообщай мысленно о завершении процесса. Принято, подтвердил тот. Проехав по дороге, я медленно вкатился в открытые врата. Стало ужасно не по себе. Киборги сейчас меня видят, даже ладони вспотели. Если поднимут тревогу, уйти в скрытый режим и сбежать успею? Но нервы напряжены до предела. Вот и узнаю, насколько хорош мой план. Медленно подъехав к первым вратам, остановился от них на расстоянии двух метров. Весь напрягся, ожидая чего угодно. Два метра – предельная дальность для работы копикомпа. Надеюсь, все получится. Ближе опасно. Могут подумать, что я собрался пройти в портал. Взяв планшет, принялся делать вид, что ввожу данные. Время от времени поглядывая на проход, киборги никак не прореагировали, стояли словно статуи, застыв на одном месте. Это меня несколько успокоило, а то холодок по спине так и бегал. Как только Капиком сообщил, что данные получены, я продолжил движение, направившись ко вторым в р а т а м с к о р е закончив с последними, повернул назад. В другую часть ангара к оставшимся порталам, через которые перевозили грузы, не стану приближаться. Возле них слишком оживленное движение. Это здесь почти никого нет на данный момент. Повезло, что никто никуда не идет. Мои нервы уже звенят от напряжения. Каждый раз проезжая мимо киборга, кажется, что кто-то из оставшихся сзади поднимает свое оружие, чтобы выстрелить в спину. Все, пора сматываться. Не торопясь, чтобы не вызвать подозрения, я стал приближаться к своему порталу. Хорошо, что его никто не видит, а вот я его хорошо различаю. Даже если кто-то пройдет через то место, где он открыт, ничего не произойдет. Переместиться возможно только имея крыл, а он есть лишь у меня. Кап, как только окажусь в пещере, закрывай врата. Обратился я мысленно к Капекомпо. Принято, подтвердил тот. Поравнявшись с порталом. Резко увеличил скорость и свернул в него. Оказавшись в пещере, тут же отъехал в сторону, затормозив возле стены. Врата деактивированы, сообщил Капикомб. Я облегченно выдохнул. Сердце продолжало учащенно биться в груди. Ну и перенервничал в последние секунды. Адреналин просто б у р л и т в крови. Любой из киборгов мог мгновенно открыть по мне огонь. За подозрив неладное, но все обошлось. Спрыгнув с тележки, пару раз глубоко вздохнул. Успокаиваясь, я довольно посмотрел на тележку. А неплохой трофей прихватил в виде летающего транспорта. Кап, с боев при снятии информации с з врат не было. Тут же поинтересовался на всякий случай, хотя можно было не спрашивать. Капеком каждый раз сообщал, что произвел с ч и т ы в а н и е В базе данных координаты восьми миров. Подтвердил он. Отлично. Сейчас проверять, куда они ведут, не стану. А вот посмотреть, что происходит на базе после моего ухода, весьма интересно. Наверняка объявили тревогу. Исчезновение транспортного средства вместе с человеком не должно пройти незамеченным. Подойдя к пульту, вновь активировал портал на базу в режиме просмотра. Уставился на него в недоумении, слегка шокированный увиденным. А ничего не происходит. А как такое может быть? Киборги находятся на тех же местах. Никакой тревоги никто не объявлял. Они что, вообще не отреагировали на мое внезапное исчезновение вместе с транспортом? Выходит у них одна задача – охранять врата. Остальное их не касается. Значит, они не самостоятельны в принятии решений на основе анализа обстановки. Если вводных не было, то не реагируют. Надо запомнить эту особенность. Весьма ценная информация, может пригодиться в будущем. Мне стало интересно. А человека, которого усыпил, быстро х в а т и т с я Ему успать еще часа два. Очнется будет долго ломать голову, куда делась одежда и транспорт. Еще немного посмотрев сквозь портал на базу, отключил его. На сегодня достаточно. Я направился к тележке, более внимательно ее осмотрев, решил придумать название для этого транспорта. Как он на самом деле называется, не знаю. Но это точно не тележка. Больше на грузовой квадроцикл похоже. только без колес. тогда назову гравицикл. да, мне нравится. пусть так и будет. пора переодеться. сняв чужой комбинезон, сложил его в кузов. теперь можно домой возвращаться, обрадовать деда, рассказать о своем приключении. я заулыбался, представив, как он будет рад услышать, что я тут устроил. установив портал на землю, проехал на своем приобретении домой. отогнал гравицикл поближе к усадьбе, достал телефон и позвонил деду. Надо узнать, где он на данный момент находится. Может, его вообще нет в усадьбе. Тот ответил почти сразу. Привет, Никита. Давно вернулся? Только что. А ты где? У Николая. К усадьбе можешь подойти вместе с ним. Так. Дед тут же напрягся, сменив тон. Успел что-то натворить? Ну почему сразу натворить? С чего ты взял? Возмутился я. Не ожидая, что меня так быстро раскусят. Ведь еще не успел ничего рассказать. Раз просишь подойти с Николаем, то это неспроста. Быстро добавил он. Я тяжело вздохнул. Как он меня мгновенно просчитывает. Придете, увидите, я тут кое-что раздобыл. Не стану ничего объяснять по телефону. Хорошо, скоро будем. Дед отключил телефон. Убрав мобильник, я присел на лавочку возле крыльца, поглядывая на необычный транспорт. Техника хорошая, в хозяйстве пригодится. Даже знаю, кому ее отдать. Микула не любит скутеров. Пробовал на них несколько раз ездить, только все кончалось плачевно. Два раза упал, больше не садится. Хотели что-нибудь другое ему купить, но от любого двухколесного транспорта он отказался. Ходит пешком. Участок большой, а он его весь в порядок приводит. Этот гравицикл как раз подойдет. Даже вместительный грузовой отсек есть. Думаю, Микула будет доволен. Жаль, ничего с инопланетного склада с собой не прихватил. Мог бы любой попавшийся контейнер в кузов кинуть. С другой стороны, а зачем? Неизвестное устройство или запчасть для него. Но ведь выходил из скрытного режима, мог капекомпом просканировать, найти что-нибудь полезное. Перенервничал, не догадался. Развить эту тему не успел. На электроскутере подъехал дед, за ним Николай. Поставив транспорт, оба подошли к тележке, внимательно ее разглядывая. Ты где это раздобыл? Дед удивленно глянул на меня. Пришлось вкратце поведать, как сходил на разведку. Немыслимо! Он от негодования даже руками сплеснул. Ну, Никита, ты даешь! Покачал головой Николай. Как этой штукой управлять? Он залез на сиденье. Это несложно. Я обучил его достаточно быстро, попросив передать транспорт Микуле, рассказать, как пользоваться. Тот уехал, а мы направились в усадьбу. Поднялись на второй этаж и расположились в кабинете деда. Откинувшись на спинку кресла, он недовольно покачал головой, слегка сердито поглядывая на меня. Рассказывай подробно с самого с начала. Подробно, так подробно. Я поведал все, начиная с того момента, как в голову пришла мысль сходить на инопланетную базу, чтобы получить данные с порталов. Дед молчал долго, обдумывая и анализируя мои действия. Ты чего задумался? Не выдержал я. Противоречивые чувства возникают. Он тяжело вздохнул. Это какие? Непонятно, что он имеет в виду. Продумал ты операцию неплохо, только въезжать в зону охраны врат было слишком рискованно. Я бы сказал на грани фола. Дед приподнял руку, останавливая мой порыв возразить. Понимаю, если бы раскрыли, успел бы сбежать. Но дело не в этом, а в том, что тогда о тебе бы узнали, а также о твоих возможностях. Конечно, по-другому к вратам не подобраться. То, что все прошло успешно, это повезло. Но, как я говорил, д у м а й о последствиях. Вычислить и сопоставить, кто ты такой и откуда, много времени для них не займет. Узнают, что можешь тайно проникать в миры, последствия могут быть весьма серьезные. Надеюсь, расследование проводить не станут. Человека за утрату техники, вероятно, накажут, но он все равно не сможет ничего объяснить. А, возможно, и вовсе на подобную мелочь никто не обратит внимания. Мы не знаем, как у них там все устроено. В любом случае больше туда не ходи. Даже не открывай смотрового портала. Пусть пройдет немного времени, все уляжется. С некоторыми утверждениями, пожалуй, соглашусь. Примерно в таком же ключе и думал. Просто дед все правильно сформулировал. Но вот то, чтобы туда больше не ходить, хоть и временно, считаю с его стороны перестраховкой. Да, был риск раскрыть свои возможности и какие бы ответные меры они приняли, никто не знает. Но ведь все обошлось, и это не только везение, как говорит дед. Просто он не хочет признать, что я все правильно рассчитал. Вот скажи мне, дед оторвал меня от размышлений. Почему ты не возвратился в скрытом режиме на базу? Ведь мог вернуть человеку хотя бы одежду. Так было бы менее подозрительно. Пропала тележка – это одно, а вот исчезла одежда. На эту тему могут задуматься. Плохо з а м е л за собой следы. Он недовольно покачал головой. Почему? Почему? Я вздохнул. Хороший вопрос. Странно, но даже мысленно этот счет не проскочило. Виноват. Исправлюсь. Когда начнешь выяснять, куда ведут порталы по тем координатам, что получил? Дед перевел тему разговора. Понимаю. Интерес не праздный. Боится, что сам туда направлюсь. Ну так зачем зря переживать? Узнает уже после того, как вернусь, если пойду. Завтра. Надеюсь, один из них все-таки ведет на землю во Францию. Дед задумался, отрицательно покачивая головой и подозрительно на меня поглядывая. Не уверен. Портал к ним должен вести из военного центра или крупной базы. Я пожал плечами. Гадать бесполезно. Скоро узнаю. Поэтому он на меня так смотрит. Подозревает, что все равно сделаю по-своему и не поставлю его в курс дела. Дед хотел что-то сказать, но в дверь постучали. Иди. Он кивнул на выход. Твои пришли, больше некому стучаться. Увидели новую технику, сгорает от любопытства. Улыбнувшись, я вскочил с кресла и направился на выход. Выйдя из кабинета, обнаружил скромно с т о я щ е г о возле двери Мирослава. Дед, как всегда, не ошибся, только не все с копом пожаловали. Одного прислали, а где остальные? Так это на улице. Парень к а ч н у л головой в сторону лестницы. Тебя ждем. Выйдя, поприветствовал свою команду, но сразу не стал ничего рассказывать. Повел ребят в штаб, где наше общение затянулось до позднего вечера. Было много эмоций, вопросов, обсуждения моих действий. С утра получил от деда наставления и указания никуда не лезть, только наблюдать. совсем согласившись, направился в пещеру. Это не значит, что стану им следовать, но так ему спокойней. Никуда не соваться не в моем стиле, советоваться по любому поводу тоже. Я люблю деда, очень его уважаю, но он иногда перегибает палку. Меня сложно в чем-либо ограничить. Все равно сделаю по-своему. С другой стороны, огорчать его тоже не хочется. Буду т щ а т е л ь н е й все продумывать, но действовать по обстоятельствам. Пройдя портал, отключил проход на землю и подошел к видеокамере, так и стоящий тут на штативе, включив ее. Вернувшись к пульту установки, сдвинул к р и л ы чтобы активировался режим просмотра. Кап, вводи полученные вчера данные с первых в р а т Через минуту открылось окно портала. Я подошел поближе. С той стороны сейчас ночь. Портал осуществил привязку где-то на холме. Отсюда хорошо видно н и з и н у в к о т о р о й находится огромная военная база. Скорее целый город, прекрасно освещенный. В центре возвышается витая башня со светящимся кристаллом на вершине. Данная конструкция мне знакома, точно такая же находится на той базе, что мы захватили, только это намного больше. По всей видимости, на данный момент включен энергетический защитный купол. Его самого через портал не видно, но он есть и перекрывает всю территорию. А вот скрытый режим у них не активирован. Интересно, почему? Вдалеке, на черном небосклоне, среди множества звезд, я заметил яркую перемещающуюся точку. Затем еще одну и еще. Что-то летает. Получается, мир заселен. Вот только нигде не видно ни одной луны. Странно, у этой планеты нет спутников, или еще не взошли. Скорее всего, база построена в отдалении от городов для особых секретных целей. Поэтому включен щит, так как объект является охраняемым. Возможно, они чего-то опасаются. Хотя с другой стороны, наши военные объекты на земле тоже все под охраной. У нас заборы, посты, видео наблюдение. Здесь иной способ защиты. Включили энергетический барьер, и уже через него не сможет никто пройти. А для своих имеются специальные устройства. С их помощью проход свободный. Все это весьма интересно. Но с такого большого расстояния мало, что разглядишь. Закрыв портал, я дал команду к а п и к о м п у и активировал второй. Это как раз тот, через который пришел на базу важный карлик в черном балахоне. Мне не дает покоя вопрос, кто он такой, что за раса такая. Передо мной открылся вид на весьма просторное, богато украшенное помещение. Сбоку видны их врата. Все красиво, можно сказать помпезно. Мозаичный цветной пол. С доминированием зеленого цвета потолок куполом украшен цветочным орнаментом, стены расписаны золотом, украшен рельефным рисунком, выточенным из зеленого камня, похожего на малахит. Из мебели только пара мягких диванов возле стен. Слева большие арочные окна. Помещение находится высоко над землей. Сквозь эти окна хорошо виден город. Здание больше похоже на дворцы со множеством башенок. и остроконечных ш п и л е й Фасады и крыши украшены фантастическими фигурами, выполненными из камня. Иногда вдалеке проносится летающий транспорт. В помещении прямо перед их порталом находятся двойные массивные распашные двери. Интересно, куда это я попал? Административное или частное владение? Чей-то дворец? Отсюда пришел карлик, но не факт, что именно в этом месте проживает. Насмотревшись, активировал следующий портал, который привел в большой ангар, где стояло много военной техники. ш т а б е ли ящиков ходили люди в форме. В дальней части возле какой-то бронированной машины замерли 10 киборгов. По всей видимости, ожидают команды для погрузки или просто пребывают в спящем режиме, так как не шевелятся. Врата у них расположены немного левее. Возле них стоят люди с оружием, скорее всего, охрана. Шестеро высокого роста в черной униформе. Только почему портал охраняют не киборги, а люди? Хотя на людей они лишь отдаленно похожи. Непонятно. Я уже хотел отключить окно, так как здесь не было ничего интересного. Как в ангар откуда-то справа вошли пятеро. Трое были инопланетяне, худые вытянутые лица, с серым с цветом к о ж и А вот идущие с ними двое в военной форме. Люди. Инопланетяне что-то говорили. Те кивали в знак согласия, иногда отвечая. Прошли они возле моих врат достаточно близко. Разговора не слышал. Звук сквозь портал не проходит, но и без этого понятно. Французы. На рукавах военной формы красовались шевроны с французским флагом. Они не ушли в портал, а свернули левее, где я едва различил со своего ракурса еще один проход. Попрощавшись, французы направились в него. А инопланетяне пошли к военным, которые грузили в большой фургон какие-то ящики. Значит, второй портал ведет во Францию. Я все-таки его нашел. м о ё настроение резко улучшилось. Даже небольшая эйфория появилась. Начальная задача выполнена. Место дислокации известно. Осталось заблокировать врата. Судя по тому, что вижу, это будет не легкая прогулка. На базе много народу. Большинство ходит с оружием. Но они для меня не так опасны, как десяток стоящих киборгов. Нужно дождаться, когда наступит ночь. Надеюсь, останется только охрана. Пока никаких действий предпринимать не стану. в и д е о съемка ведется. Покажу деду. Подумаем вместе. А пока проверю, куда ведут остальные миры. Еще четыре осталось. Нет, так не пойдет. Я недовольно покачал головой. Надо все доводить до конца. Убедиться, что портал с базы ведет именно к французам. Здесь ошибки быть не должно. Вновь создав портал и уйдя в скрытый режим, переместился на базу, пройдя мимо охранников, вошел в портал, в который ушли французы. На другой стороне отошел подальше и огляделся. Все, как описывал император: много военных, форма французская. На охране у в р а т стоят два киборга. Только помещение странное, большое, много арочных проходов, каменный свод. Причем по всей видимости древней. Такое ощущение, что это подземелье крепости или замка. Побродив по проходам, нашел лестницу, ведущую наверх. Поднявшись, оказался в небольшом зале. Подошел к окну, посмотрел, куда оно выходит. п р и ч у в с т в и я не обманули. Огромный внутренний двор. Стоит военная техника: грузовые, легковые машины. На одной разглядел номера. Возле цифр слева нарисован французский флаг. Территория огораживает большая каменная стена. Видны другие постройки. Действительно, замок. Хорошо спрятали врата. Удовлетворившись увиденным, вновь спустился в подземелье и вернулся в пещеру. Вот теперь, когда сомнений нет, что нашел именно то, что искал, можно продолжить проверять оставшиеся м и р ы Конкретных целей уже нет. Задачу выполнил. Просто интересно посмотреть, куда они ведут. Активированный мной с м о т р о в о й портал открылся на о п у ш к е леса. Деревья необычные, высокие, с раскидистыми кронами и широкими листьями, как у пальм. Высокая трава, летают насекомые, некоторые приличного размера, с м о й кулак. Даже п е р е д е р н у л о от их вида. Такая штука укусит, мало не покажется. Но кроме этого ничего больше нет. Странное место привязки портала, вдалеке от каких либо строений и местных врат. Наверняка не просто так. Что-то помешало ему открыться к ним поближе. Я ввел новые данные. А вот это круто. Мое окно открылось рядом с огромным терминалом. Слева от которого было большое количество летательных аппаратов всевозможных размеров. От каплевидных до впечатляющих своими размерами массивных серебристых сигар, парящих в воздухе у самой земли. Похоже, я попал на аэродром. Или как тут у них это называется? Народу совсем мало. Еще раннее утро. Судя по солнцу, которое висит у самого горизонта, рассвет был недавно. Надо будет погулять в этом месте, посмотреть технику изнутри, а может и слетать куда-то. Я же портал могу потом переместить по месту своей дислокации с помощью крыла. С этим понятно. Я закрыл портал. Новое окно открылось на возвышенности. То, что увидел впереди меня, немного поразило. Огромный средневековый замок. Да, архитектура несколько отличалась от привычной, но это замок. Слева от него находились вполне современные строения, где двухэтажные, где даже в три этажа. Справа раскинулась долина, в которой разместилось большое поселение, а вот там избы деревянные, сараи, скот, огороды. Вся остальная местность, что было видно, это пахотные земли, на которых работала опять же вполне современная техника. Удивительно наблюдать переплетение времен. Замок сложен из больших камней, и по всей видимости он древний. Интересно, кто в нем проживает и вообще, что это за мир. Набирается много направлений, где хочется побывать и все разведать. Полюбовавшись на замок, я перешел к последнему миру в своем списке. В этот раз окно портала открылось в неожиданном месте. Передо мной находился рудник, рядом гора, уходящая в нее шахта. Большое количество людей, все в робах, скирками, кувалдами, лопатами. Они дробят камни. По периметру стоит вооруженная охрана. Из шахты вручную вывозят вагонетку, ссыпают, породу тут же начинают растаскивать на насилках и дробить. Тяжелый подневольный труд, напоминающий каторгу. Портала не видно, он где-то в другом месте, может даже не один. Я присмотрелся к охранникам. Странно. Оружие огнестрельное, короткие автоматы немного напоминают земные. Здесь вообще не видно ничего из продвинутых технологий. Может, действительно к а т о р г а куда отправляют преступников? Рабочие разных рас, небольшие, высокие, худые. Есть даже напоминающие гномов, к р я ж и с т ы е крепкие, с густыми бородами. А вот людей не видно. Как бы все это не выглядело у д р у ч а ю щ е е но по сути это не мое дело. Потом как-нибудь еще понаблюдаю, может даже схожу туда. Интересно узнать, что они там добывают таким к у с т а р н ы м способом. На этом все, пора заканчивать, возвращаться домой. Надо думать над тем, как блокировать врата во Францию. Пока не знаю, стоит ли сообщать императору о том, что нашел их. По совету ю с дедом, может он что подскажет. Подумаем, как подобраться к вратам. Отключив смотровое окно, я установил портал на землю и направился домой.